Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенманом.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 Когда в понедельник утром Шерлок Холмс и Джон Уотсон подъезжали к вокзалу Уэверли, констебль Джеймс Мортхаус стоял на крыльце дома Тернеров на Хэриот Роу, спрашивая себя, как такое могло с ним случиться, и гадая, что ожидает его в ближайшее мгновение. Было ясно, что в доме творится какое-то безумие, Но доблестный страж порядка не мог отделаться от чувства, что ответственность за это будет возложена именно на него. Он отчетливо осознавал, что первые несколько недель его службы в Эдинбургской полиции не ознаменовались для него крупными успехами, а по его личным ощущениям так и вовсе можно было утверждать обратное. Всего два дня назад, после инцидента с кражей, во время которого был ранен один из его коллег, Констебль ощутил на себе всю силу гнева сержанта. Когда он вспоминал вопли начальника, ему казалось, что у него до сих пор звенит в ухе. Никакой вины Мартхауса там не было, однако это не помешало сержанту как следует отчехвостить его. Мортхаус бросил взгляд на другую сторону крыльца, куда для подкрепления был прислан еще один констебль, чтобы никто из зевак не сумел близко подобраться к дому. Это был Уильямс, парень, которого определили в напарнике Мортхаусу по его приходе на службу в полицию чтобы тот смог передать новичку свой опыт. Впрочем, им недолго довелось поработать вместе. Мартхаус получил специальное задание, которое и привело его к дверям Тернеровского дома. Многих рядовых полицейских это назначение заставило удивленно поднять брови и выругаться сквозь зубы. Уильям, определенный на дежурство нынче утром, заметил, что Мартхаус оглянулся на дом, пытаясь понять, что там происходит. Да чего же я рад, что это задание дали не мне, в полголоса пробормотал он. Осторожно, сюда опять идет Фауэр. Мимо них... Стремительно пронесся вышедший из дома маленький, похожий на гончую человек, с грозным видом. Само его появление на мостовой заставило толпу любопытных инстинктивно отступить, словно на них из клетки надвигался тигр. Человек окинул улицу быстрым взглядом, вынул из кармана часы, чтобы свериться со временем, а затем резко... Повернулся и ушел обратно в дом, Успев метнуть на Мартхауса ядовитый взгляд. — О, да! — прибавил Уильямс. — Ну, просто очень рад. — Я счастлив, что ты находишь утешение в моих трудностях, — Ответил Мартхаус. Только их мне сейчас и не хватало, Учитывая выволочку, полученную мной от Маккалистера на той неделе. Сержанта Макалистера, непосредственно командовавшего констебелями, старались избегать до последней возможности. Это был плотный мужчина с курчавыми бакенбардами и обветренным лицом, свидетельствовавшим о множестве холодных эдинбургских ночей, приведенных им вне дома. Если бы здешнюю полицию вдруг попросили выпустить плакат с изображением бывалого сотрудника, им, как представлялось Мартхаусу, должен был стать именно сержант Макалистер. После того случая с кражей Макалистер вызвал Мартхауса в свой кабинет и обрушился на него с отборнейшей бранью. Констебль вытянулся во фрунт и решил не сходить с места, невзирая на зловонное дыхание, которым обдавал его сержант Макалистер и разъяренный взгляд начальника. Он положил себе быть стойким и не шелохнуться, пока сержант срывает на нем гнев. «Я жду объяснений, мартхаус!» — ряхнул сержант. «Сэр, против нас с констебелем Уильямсом было четверо, и по меньшей мере у двоих из них при себе были биты. Мы погнались за ними на Хайт-стрит по Флэш-маркет-клоуз, но там они развернулись и стали наступать. Нам не оставалось ничего другого, как попробовать защищаться с помощью дубинок». Но они нападали слишком ретиво. Мы дрались, пока не сумели прорваться обратно к Хай-стрит и вызвать подкрепление. И вот, и вот, как я понимаю, вы дали им удрать. Мало того, что они украли из паба спиртное и деньги, нанеся ущерб частной собственности, так вы, к тому же, позволили им ускользнуть. Когда они были у вас уже почти в руках, разве не так? Мартхаус затряс головой, мало-помалу, начиная терять хладнокровие. — Нет, сэр, ведь это они загнали нас в угол. Мы вдвоем не смогли бы одолеть четверых. Тут сержант резко оборвал его. Это не оправдание. Ты носишь форму Эдинбургского полицейского, и это все, что ты сумел сделать, чтобы выполнить свой долг. Не важно, что ты на службе без году недели, парень, тебе придется пошевеливаться и не плашать, а не то, Не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на побегушках у своего братца. Куаки Мортхауса сами с собой сжались от злости, но он понимал, что ни в коем случае не должен выдавать своих чувств. Он еще несколько минут сносил ругань сержанта, прежде чем был отпущен во свояси, и снова отправился исполнять свои обязанности. Он не ожидал, что служба будет легкой, но с самого начала чувствовал себя так, будто каждый день без сна и отдыха взбирается на крутую гору. Ему впервые пришлось задуматься над тем, правильно ли он поступил, оставив учебу ради службы в полиции. Несмотря на хорошее происхождение, он отнюдь не был слабаком. Однако нынче его выносливость, не говоря уже о силе характера, подверглась суровому испытанию. Единственным, что не давало ему сбиться с выбранного курса, была внутренняя потребность доказать, что его брат не прав, а главное выступить и тени своего родителя. Отцом Джеймса был почтенный эдинбургский юрист Уильям Мортхаус, внезапная кончина которого нанесла чувствительный удар по прочному семейному предприятию. Фирма Мортхаус и Мортхаус была основана в Эдинбурге представителями семейства три поколения назад, и Уильям Морсхаус твердо надеялся, что его потомки подхватят эстафету. «Над этой дверью начертаны два имени», говорил он обоим своим сыновьям, «и каждый из вас должен заслужить право носить одно из них». Только потому, что волю судьбы Брат Джеймса, Эндрю, был пятью годами старше и ему первому выпало притязать на одно из вышеозначенных имен на вывеске, Джеймс твердо решил пойти в жизни другим путем. На Джеймса Мартхауса оказывалось нещадное давление с целью заставить его следовать по стопам брата, дабы закрепить за собой другое имя с вывески. Но в результате внезапная смерть отца освободила Джеймса и от учебы, и от обязательств. Кончина главы семьи, нежданное трагическое событие, потрясшее всех родственников, моментально возвысила Эндрю Мартхауса до положение старшего партнера фирмы. Прежде бывало, что в дополнение к своим занятиям Джеймс немного помогал отцу, чтобы набраться практических знаний, но Эндрю, сделавшись хозяином, стал смотреть на младшего брата как на подчиненного, которого целесообразнее использовать как обычного клерка а не амбициозного, молодого юриста, и это поставило крест на стремлении Джеймса продолжать семейное дело. После ожесточенной перебранки за рождественским столом и Нового года, прояснившего намерение всех заинтересованных сторон, было решено, что Джеймс осуществит свое желание и поступит в Эдинбургскую полицию, а семейное дело достанется Эндрю, который в свою очередь надеялся однажды жениться и произвести на свет сына, способного однажды занять пустующее место в ферме. Вот так получилось, что 22 марта 1882 года Джеймс Мортхаус стоял на крыльце особняка мистера и миссис Артур Тернер и наблюдал за тем, как в двери вносит гроб, прибывший за своим грузом. Несколько зевак, собравшихся на улице, вытянули шеи, пытаясь разглядеть, что происходит в доме, и гадая, кто же он, тот несчастливый обладатель деревянного ящика. Едва ли стоило удивляться любопытству соседей, поскольку было невозможно не заметить, что здесь творится нечто странное. Вдобавок ко всему, у дверей более трех недель почти неотлучно дежурил полицейский, а именно констабель мартхаус стоявший на крыльце рядом с уильямсом мартхаус был занят сразу двумя делами не подпускал толпу к входу и одновременно старался не попадаться на глаза инспектору фаулеру находившемуся сейчас внутри из дома Доносились громкие, порой доходившие до истерики, голоса. Наконец на крыльцо вышел Фаулер и бросил на Мартхауса мрачный взгляд. Нетрудно было догадаться, что нрав у этого человека не из приятных. Фаулер отрывисто приказал Уильямсу вступать в дом и заняться чем-нибудь полезным, а затем обведя глазами толпу любопытных, решил, что они недостаточно устрашены, чтобы он мог оставить при себе то, что собирался сказать Констебелю Мартхаусу. «Чем вы тут занимались в течение этих трех недель, Мартхаус? Давным-давно следовало все выяснить, но нет, теперь мы имеем дело с трупом!» Он ткнул в лицо Джеймсу, Маленькой записной книжкой я оставляю не слишком блестящий отчет о вашей работе, Мартхаус, так что вам пора придумывать подходящее объяснение. Мартхаус и не надеялся, что Фаулер погладит его по голове. Понимаю ваше недовольство, сэр, однако это было не так просто, как кажется. Я дежурил целую ночь, но так и не сумел установить, кто производит эти звуки. Они прямо-таки непостижимы. Фаулер хотел было ответить, но тут его взгляд упал на наемный экипаж, внезапно остановившийся неподалеку. Мартхаус посмотрел в том же направлении и увидел, что из Кэба вышли трое мужчин и стали наблюдать за особняком. Фаулер выругался сквозь зубы, но тут из дома донесся какой-то шум, и он поспешил туда, чтобы узнать, что случилось. Мартхаус хорошо представлял себе, как глупо он должно быть выглядеть со стороны. И при мысли о том, что в произошедшем обвинят именно его, ему стало нехорошо. Да, дело не было раскрыто, но разве хоть кто-нибудь за эти три недели пришел ему на помощь, когда он поставил начальство в известность о затруднениях? Нет, не пришел. А теперь... Они имеют наглость разбрасываться обвинениями в его адрес. На верхней ступеньке крыльца вновь показался Фаулер. «Мартхаус, оттесните-ка толпу назад, чтобы мы могли донести гроб до фургона!» Джеймс поспешил исполнить приказ, но успел услышать, как Фаулер вновь недовольно бормочет себе под нос. — Холмс, ну надо же, любители здесь не нужны! — заключил он, надменно выпрямился и вызывающе взглянул в сторону троих мужчин у экипажа. Пажа, словно желая продемонстрировать, что держит ситуацию под контролем. Мартхаус видел этих троих лишь мельком через просветы в толпе зевак, но один из них показался ему знакомым. Шерлок Холмс был не слишком известен широкой публике, но в полиции уже циркулировали слухи о его сотрудничестве со Скотланд-Ярдом, и Джеймсу доводилось их слышать. Портрет сыщика, сделанный одним из лондонских художников, немало способствовал тому, что Холмса начали узнавать при встрече. Но что ему понадобилось сейчас в Эдинбурге? Мартхаус по-прежнему теснил любопытных, вызывая море неудовольствия и протестов, а служащие похоронные конторы тем временем вынесли гроб, и без особых церемоний взгромоздили его на дороге. Мартхаус уже хотел напомнить им об обязанности уважительно относиться к покойникам, но тут, в дверях, появилась миссис Виктория Тернер, чтобы взглянуть, как увозит тело. Она отчаянно рыдала в свой полоточек, пока насильщики взбирались на катафалк. Фаулер давал им указания, а потом обернулся. — Мартхаус, я воспользуюсь Аказией и поеду с ними, а к вашему делу мы тоже еще вернемся, уж будьте уверены. Инспектор забрался на передок погребальной повозки, и с первым взмахом вожей лошади тронулись с места, увозя тело покойного прочь. Действо закончилось, толпа начала медленно расходиться. Мортхаус заметил, что дверца стоявшего невдалеке экипажа распахнулась, и трое мужчин стали возвращаться на свои места. Тут его на мгновение отвлек голос горничной, стоявшей в дверях рядом с миссис Тернер. — Пойдемте-ка в дом, миледи! — проговорила она и тихонько повела хозяйку внутрь. Мартхаус вслед за ними медленно поднялся по ступеням. На него вдруг навалилась страшная усталость, которую он прежде старался не замечать. Он остановился и оглянулся, еще раз окинул взглядом улицу и с изумлением заметил, что человек, в котором он признал Шерлока Холмса, стоит в шаге от своего фиакра и в упор смотрит на него. Мартхаус повернулся к сыщику всем корпусом и увидел, как тот приподнял шляпу и снова водрузил ее на место, после чего забрался в экипаж, который покатил своей дорогой. Мартхаус не мог не спросить себя, что же думает о случившемся положении прославленный детектив, если это действительно он. Однако, заходя в дом, Постарался выкинуть эти мысли из головы и полотно прикрыл за собой дверь. Голова седьмая В доме творилось что-то несусветное. Слуги хором пытались утешить миссис Тернер, а ее супруг метался по передней, как зверь по клетке, Каковое сравнение, по правде сказать, было недалеко от истины. Обернувшись и заметив стоявшего у входной двери констебля, хозяин произнес «Идемте со мной!» и говорил куда спокойнее и разумнее, чем можно было ожидать, что лишь встревожило Мартхауса. Мистер Тернер прошел в свой кабинет, Придержал двери для Мартхауса и, ожидая, пока тот войдет, пристально изучал его взглядом. Наконец дверь со стуком захлопнулась. Мистер Тернер быстро обогнал Мартхауса и остановился в нескольких футах от него. Лицо его побагоровело, глаза сверкали. И что вы думаете делать? — заорал он. — У вас было предостаточно времени, чтобы раскрыть дело, а вместо этого мы получили труп. Я требую объяснений, а также заверений в том, что вы владеете ситуацией и не допустите, чтобы еще с кем-нибудь произошло несчастье. С тех пор, как Мартхаус поступил на службу в полицию, он уже начал привыкать к подобным вспышкам гнева, а потому оставался спокоен и тверд. — Сэр, мне понятно ваше беспокойство, но я вынужден действовать в условиях ограниченных ресурсов. И поскольку дело оказалось несколько необычного свойства, для его раскрытия потребуется какое-то время. Эти доводы нисколько не убедили мистера Тернер. Возможно, этот случай слегка выбивается из общего ряда дел, с которыми вы привыкли работать, но я плачу налоги «И мне нужны результаты!» — прорычал он. «Когда ваш инспектор Фаулер собирается вернуться и помочь вам в расследовании?» В сущности, Мархаус не имел ни малейшего понятия, вернется ли Фаулер вообще, поскольку все выглядело так, будто констебля бросили на произвол судьбы, предоставив ему самому выпутываться из создавшегося положения. Судя по всему, сержант Макалистер, обещавший повесить Джеймса сушиться на веревке, словно белье во множестве болтавшееся во дворах старого города, был намерен сдержать свое слово. — Уверен, он скоро вернется, — сообщил Джеймс, — а пока что я обязан, не теряя времени, вести расследование самостоятельно, поэтому прошу меня простить, мистер Тернер. Он коротко кивнул головой и повернулся, чтобы выйти, но мистер Тернер не собирался сдаваться. — Ах да! Хвала Господу дело ведет, гонстабель Мортхаус! Мы можем спать спокойно! Вероятно, о ваших очередных В успехах мы узнаем, когда обнаружим у себя на лестнице следующий труп. Потеряв терпение, Джеймс резко развернулся и уже собирался дать отпор, но тут дверь распахнулась, и в кабинет вошла миссис Тернер, помешав Мартхаусу высказать все, что он думает. На щеках хозяйки по-прежнему... Блестели слезы, однако ей удалось взять себя в руки. Она тихо прикрыла за собой дверь. Судя по всему, миссис Тернер была недовольна и мужем, и Мартхаусом. — Что ради всего святого тут происходит? — воскликнула она громким шепотом. — Вас слышно по всему дому! что отнюдь не способствует восстановлению порядка. Прислуга, как вы понимаете, уже выбита из клеи, и мы обязаны служить для них примером. Если мы сами не можем успокоиться, по крайней мере, на людях, надо стараться держать лицо. Что проку от подобных скандалов, Артур? Ты должен... Извиниться перед констеблем Мартхаусом. Видно, что он пытается делать свою работу, а твои нападки ничем ему не помогут. Мистер Тернер язвительно усмехнулся. — Ха! Не подумаю извиняться. Если я оскорбел мистера Мартхауса и намеренно отказал ему в профессионализме, я этому рад. Возможно, это наконец заставит его действовать. Мархаус не клюнул на эту удочку справедливо, полагая, что в данных обстоятельствах разумнее всего потерпеть. Благодарю вас за поддержку, миссис Тернер, с достоинством заметил он. Будьте уверены, я приложу все усилия, чтобы довести это дело до конца. Могу представить, что довелось пережить вам с мужем и впредь удвою свои стране. Она благожелательно улыбнулась. — Не сомневаюсь, однако мне как и моему супругу хочется, чтобы наши испытания поскорее закончились мои нервы и без того на пределе после событий последних трех недель, а теперь еще это несчастье с нашим жильцом, не говоря уже о том, что мы тихие, порядочные люди и не желаем, чтобы о нас болтал весь Эдинбург. Интересно, куда это отправился инспектор Фаулер? Разве он не должен сейчас быть тут, чтобы помогать вам?» Мортхаус сдержался и не сказал того, что ему хотелось. «Он, безусловно, скоро вернется, миссис Тернер. Возможно, ему понадобилось навести справки в другом месте». «Но почему он должен наводить справки в другом месте, когда все случилось именно здесь?» Мне кажется, у нас по-прежнему происходит нечто непонятное. Неужели больше никто не может вам помочь?» Джеймс заколебался всего на секунду, но миссис Тернер тут же уловила его нерешительность. «Констебель Мортхаус, так вы кого-то знаете?» Он по-прежнему сомневался, но, видимо, не стоило противиться судьбе, если она уже определилась. Нет, я не могу назвать никого из моих коллег-полицейских. Однако сегодня утром я подумал об одном человеке, который, вероятно, сумеет оказаться нам полезен, хотя... Не знаю, каким именно образом. Приметив на лицах хозяев растерянность и интерес, он смолк. «И этого человека зовут?» — подбодрила его миссис Тернер. «Его зовут Шерлок Холмс», — продолжал Мартхаус. Вообще-то он живет в Лондоне, но по некому странному совпадению сегодня утром, наводя порядок в собравшейся толпе, я видел его здесь. Пока я стоял на крыльце неподалеку от дома, остановилась карета, и из нее вышли три человека, явно заинтересованных происходящим в одном из этих джентльменов. Я Узнал Шерлока Холмса, поскольку видел его портрет, а он из тех, кого трудно с кем-нибудь перепутать. Миссис Тернер все еще не понимала, чем этот человек сможет помочь, а ее супруг опять принялся расхаживать по комнате. — А чем он вообще занимается? — спросила миссис Тернер. — Если он не из полиции, тогда как он? Он сумеет нам поспособствовать. Он что, медиум? Нет, сударыня. Кажется, он называет себя частным сыщиком-консультантом. А я не имел с ним никаких дел и не знаю его методов. Но от коллег слыхал, что Холмсу несколько раз случалось оказывать услуги Скотланд-Ярду. Скотланд-Ярду? — воскликнула миссис Тернер. — Да, лондонской полиции. Насколько я понимаю, они обращаются к нему, когда следствие совсем заходит в тупик. Мистер Тернер воздел руки в насмешливом жесте. — Замечательно! Только этого нам и не хватало. По-моему, у нас тут предостаточно любителей зачем нам еще один нет уж пусть этим занимается наша полиция и занимается как следует миссис тернер подошла и взяла мужа за руку давай не будем торопиться артур возможно свежий взгляд на ситуацию принесет какую-нибудь пользу я Предлагаю для начала, по крайней мере, встретиться с этим Шерлоком Холмсом и посмотреть, что он может предложить. Мистер Тернер снова запротестовал. «Нет, я решительно запрещаю любые сношения с этим субъектом. Тебе понятно?» — У нас есть полиция, хороша она или плоха, на мой взгляд, скорее последнее, и мы не будем посовещать в это дело посторонних. — Вот мое последнее слово! — он махнул рукой, давая жене понять, что ничего больше не хочет слышать, и решительным шагом вышел из комнаты. Мортхаус проводил его глазами и снова повернулся к миссис Тернер, которая тоже смотрела вслед супругу, пристальным взглядом который, казалось, был способен пронзить его между лопаток и пригвоздить к полу. Так что оставалось лишь удивляться, как мистер Тернер его не почувствовал. Наконец хозяйка обернулась к Мортхаусу и послала ему слабую учтивую улыбку, которая после произошедшего явно была у нее наготове. — Констебль Мортхаус, пожалуйста, примите мои извинения. Порой мужа охватывает приступы необъяснимой раздражительности. Мортхаус потупил взор. «Прошу вас, не нужно ничего объяснять, миссис Тернер. Надеюсь, он скоро успокоится». Она задумчиво наклонила голову на бок. «Как знать, как знать! Впрочем, поможет тут лишь одно. Мы не должны посовать перед трудностями. Мне кажется, нам следует испробовать все доступные методы. Вы согласны, она на миг смолкла. Констебель Мортхаус, Не могли бы вы устроить встречу с этим вашим мистером Холмсом, а? Как нам найти его в Эдинбурге? Судя по выражению лица Джеймса, это предложение поставило его в тупик. В чем дело? Спросила хозяйка. «Миссис Терлер, я не имею права привлекать мистера Холмса к участию в расследовании. Я всего лишь констебль. Для этого мне потребовалось бы санкция вышестоящего начальства, скорее всего, инспектора Фаулера. Однако я не думаю, что он выдаст мне такую санкцию». «Если вы позволите мне говорить откровенно и на условиях конфиденциальности...» Тут Джеймс сделал паузу. Хозяйка кивнула и жестом попросила его продолжать. Полиция никогда не обратится к мистеру Холмсу по своей воле, ибо это значит расписаться в собственном бессилии. «Я уже говорил, что не владею всей информацией, но, насколько я понимаю, лондонская полиция ухитрилась утаить от газетчиков его участие в большинстве расследований. Лондон огромен, но в более скромном городе, таком, как Эдинбург, его вмешательство не удастся сохранить в секрете» особенно если учесть, что ваш дом сейчас находится в центре внимания. Я не стану предлагать вам план действий, который не понравится моим начальникам». Миссис Тернер, призадумывалась, лицо ее помрачнело. «То есть, по-вашему, мы не должны к нему обращаться?» Мартхаус неохотно уступил. Нет, миссис Тернер, но я не могу к нему обратиться. Он снова сделал паузу, надеясь, что она поймет намек. Но чуда не произошло, и ему пришлось закончить фразу. Однако, если вы сами его попросите со стороны, все будет выглядеть так, будто я... Остался в стороне и не имел возможности вам помешать. Хозяйка улыбнулась. «Верно, значит, я пришла к этому решению без посторонней помощи и постараюсь уговорить мистера Шерлока Холмса взяться за наше дело». Теперь Мортхауса раздирали противоречивые чувства. Фактически он потерпел фиаско, расследуя дело. Но что ему еще оставалось? Его, прослужившего в полиции без году неделя, бросили на произвол судьбы, попросту подставив под удар. И раз уж сержанту Макалистеру и инспектору Фаулеру вздумывалось потешаться над ним, теперь он мог ответить им тем же. Следовательно, он не мог винить миссис Тернера за то, что она решилась искать помощи на стороне, при условии, что его не выдадут. — Как мне найти этого человека, Констебельмортхаус? Очевидно, он остановился у каких-то знакомых. — Не имею ни малейшего понятия. Но, кажется, знаю, как это выяснить. Один из джентльменов, что был с ним, доктор Патрик Уатсон, мы знакомы. Когда умер мой отец, доктор делал вскрытие, чтобы установить причину смерти. Я знаю, где он живет. Думаю, если вы пойдете к нему, скорее всего, он сможет сообщить вам. Как? «Найти мистера Холмса!» «Нам!» — уточнила его собеседница. Джеймс в растерянности посмотрел на нее. «Нам, констебель Мартхаус, он сообщит нам, как найти мистера Холмса!» «Но я не могу в этом участвовать, миссис Тернер! Я уже объяснял!» Она жестом заставила его замолчать. «Будем считать, что именно я втянула вас во все это и попросила обеспечить мою безопасность. Кроме того, мне нужно, чтобы вы посвятили мистера Холмса в подробности дела, однако ответственность за его появление в моем доме я беру на себя». «Если инспектору Фаулеру захочется со мной поспорить, что ж, пожалуйста!» Она подошла к двери кабинета и широко распахнула ее. «Думаю, первые шаги мы предпримем завтра утром. Сдается, мне будет проще, если сначала мы дождемся, когда мой муж уйдет на службу в банк и перестанет путаться». У нас под ногами. Глава 8. На следующее утро в 8 часов Мортхаус, стоя на верхней ступеньке крыльца, наблюдал, как мистер Тернер уходит на службу. Казалось немного странным, что после вчерашних событий. Он с такой готовностью выкинул случившееся из головы. Впрочем, в подобных ситуациях люди ведут себя по-разному. Кроме того, Мартхаус предполагал, что для банкира, а мистер Тернер был банкиром, настоятельная необходимость присматривать за движением денег перевешивала многие другие соображения. Что касается остальных домочадцев, то они по-прежнему пребывали в шоке. У слуг были утомленные, бледные лица, никак не вязавшиеся с их попытками вернуться к обычной жизни. В 9 часов в передней появилась миссис Тернер. Мортхаус присоединился к ней, и они вдвоем вышли на улицу, намереваясь остановить Кэп, чтобы ехать на Шарлотт-стрит. Поездка до дома Патрика Уатсона была недолгой, однако впервые дала Мартхаусу возможность подробно рассмотреть миссис Тернер. Раньше она держалась на расстоянии и неохотно вступала в разговоры с констеблем, предпочитая, чтобы с ним обращался ее супруг. Но теперь события приняли драматический оборот, и это, судя по всему, стало для нее призывом к действию. Мартхаус подумал, что, как часто случается, понукал лошадей мистер Тернер. Однако правило экипажем, если можно так выразиться, именно Виктория Тернер. Джеймс впервые заметил, что, несмотря на морщинки, Неизменно прорезавшие ее лоб в течение последних трех недель, у нее приятное лицо. Вместе с тем она обладала сильным характером, который удачно оттеняло добросердечие. Констебель знавал немало волевых людей, которых считал в высшей степени неприятными, а то и надменными или несносными в силу того, что им Не доставало качеств, способных смягчить их нрав. К счастью, миссис Тернер была не из их числа. Теперь ее положение как будто изменилось. Из беспомощной жертвы она превратилась в человека, который настойчиво ищет выход. В КЭБе они почти не разговаривали, лишь обменявшись, замечаниями о погоде и последних эдинбургских сплетнях, которыми всегда славился город. Мартхаус старался поддерживать беззаботный тон, ибо чем дальше они отъезжали от дома, тем легче, казалось, становилось на сердце у миссис Тернер. Она не забыла об ужасах, которые ей довелось пережить, но словно бы решила на время отвлечься. На ее лице по-прежнему лежал отпечаток беспокойства и усталости. Небольшая вылазка не могла стереть память о вчерашних треволнениях, и все же тревоги ненадолго отступили. Добравшись до места, наемный экипаж остановился. Мортхаус не был полностью уверен, но ему показалось, что когда они выходили на тротуар, занавеска на одном из окон по фасаду слегка заколыхалась. Миссис Тернер не проявила ни малейшей нерешительности, и любой случайный наблюдатель сразу приметил бы, что руководит всем делом именно она Мортхаус, шедший за нею, позволил ей самой позвонить в дверной колокольчик. Через несколько секунд дверь открылась, и перед ними предстала молоденькая служанка. Доброе утро я могу вам чем-нибудь помочь. Надеюсь, ответила миссис Тернер. — Нам необходимо поговорить с доктором Уатсоном, если он может нас принять. — С которым из них? — был ответ. — Прошу прощения, я полагала, что это дом доктора Патрика Уатсона. Разве здесь живет еще кто-нибудь с таким же именем? Служанка отворила дверь пошире. «Прошу вас, входите, сударыня, если вам угодно. Извините, сейчас я позову доктора Уатсона». Девушка исчезла за одной из дверей, выходивших в переднюю, и они услышали, как она разговаривает с каким-то джентльменом. Потом он сам вышел к ним в сопровождении служанки. «Спасибо, Джесси», — проговорил он, отпуская девушку. «Я Патрик Уатсон. Э, чем могу быть вам полезен?» Миссис Тернер приветливо улыбнулась и протянула ему руку. — Простите нас за раннее вторжение, доктор Уатсон. Меня зовут Виктория Тернер, а это констебель Мартхаус. Она собиралась продолжить, но тут по лицу доктора Уатсона стало ясно, что он их узнал. «Простите, что спрашиваю. Вы, случая, мне супруга Артура Тернера, проживающего на Хэро-Тролл». «Да, это я. Насколько я вижу, вы немного знакомы с нашей ситуацией?» Доктор Уатсон смущенно кивнул. «Что ж, надеюсь, вы сможете нам помочь, доктор?» «Разумеется, я постараюсь, однако не понимаю, чем именно». Вчера утром нам случилось проезжать мимо вашего дома, и мы заметили, что у вас произошло очередное. На этот раз рискнул сказать куда более серьезное происшествие, но... — Вы правы, — сказала Виктория дрогнувшим голосом и замолчала, так как мысли о случившемся опять нахлынули на нее и напомнили, зачем она пришла сюда». Вот тут вы, надеюсь, и сможете нам помочь. Этот молодой человек поставлен дежурить возле нашего дома, и вчера утром он заметил вас неподалеку. Он сообщил мне, что узнал одного из ваших спутников. Мы полагаем, то был мистер Шарль Холмс. Патрик надменно кивнул. Да, я был с ним а также с его другом и моим кузеном, э, доктором Джоном Уартсоном». При этих словах миссис Тернер и Мортхаус быстро переглянулись, уяснив значение слов служанки. «Нам бы хотелось разыскать мистера Холмса», — решительно заявила миссис Тернер. «Вероятно, мы могли бы указать, где он остановился. Я знаю». О подобном обычно не просит, но если вы поможете, я буду вам очень признательна. «Я безо всяких колебаний укажу вам его место пребывания, миссис Торнер, поскольку знаю, что вы спрашиваете без злого умысла. Более того, я могу отвести вас к нему прямо сейчас». Она была явно обрадована – «Тогда мы были правы, приехав именно к вам. Благодарю вас. Снаружи нас ждет Кэп. Вы поедете с нами или назовете нам Эдинбургский адрес мистера Холмса?» Патрик жестом остановил ее. «В этом нет нужды. Он здесь, в моем доме. Я могу тотчас же проводить вас к нему. Пожалуйста, подождите немного здесь. Я проверю, не занят ли он». Несколько ошарашенные своим невероятным везением визитеры смотрели, как он подходит к одной из дверей, открывает ее и, заглянув внутрь, произносит, «Мистер Холмс, кажется, к вам посетители!» Немного погодя, в приемный вошел Патрик, а за ним следовали два джентльмена. Один из них приветливо улыбнулся и обменялся с миссис Тернер и Джеймсом рукопожатиями. — Миссис Тернер, констебель мартхаус позвольте представиться, я Джон Уатсон, кузен Патрика. — Насколько я понимаю, вы тоже доктор, не так ли? — спросила миссис Тернер. — Совершенно верно. Но я бы добавил не столь выдающийся, как мой кузен, а это, — продолжал он, указывая на другого джентльмена, мистер Шерлок Холмс. Миссис Тернер и Мортхаус улыбнулись и закивали человеку, который при этих словах выступил вперед и пожал им руки. Он оказался гораздо сдержаннее двух других джентльменов, с которыми они только что свели знакомство. Мартхаус взглянул в его худощавое лицо с истребинными чертами и стальными серыми глазами и подумал, интересно, что представляет собой человек, с которым им придется иметь дело. Рад с вами познакомиться, — произнес Холмс в своей обычной суховатой манере. Прошу, расскажите, как вам удалось меня разыскать. Я согласился ехать в Одинбург буквально в последнюю минуту, а оказалось, что здесь всем известно, где я остановился. Миссис Тернер тихо рассмеялась. Что ж, мистер Холмс, думаю, вы обнаружите, что в Эдинбурге информация и в самом деле распространяется очень быстро, прокладывая себе путь через кухни и буфетные. Если слово уже слетело с ваших губ, оно ненадолго останется тайной. Однако в данном случае я обязана своей осведомленностью констеблю Мортхаусу. Холмс перевел взгляд на Джеймса и внимательно посмотрел на него. — Вот как! Тогда я должен поздравить констабля Мортхауса. Однако не могли бы вы сказать, как именно сумели меня разыскать. Мортхаус вытянулся по стойке смирно, словно давал показания в суде. — Ничего особенного, мистер Холмс. Вчера я заметил вас на улице возле дома миссис Тернер и узнал. — Не только вас, но и доктора Уатсона. Он запнулся, взглянул на обоих докторов и добавил. — Я имею в виду доктора Патрика Уатсона. Верно, он этого не помнит, но несколько месяцев назад Ему пришлось делать посмертное вскрытие тела моего отца. По лицу Патрика стало заметно, что он что-то припоминает. «А, да-да, конечно, Мартхаус, это имя показалось мне знакомо, но я не сразу его узнал. Я помню то дело. Печальный случай и очень странный к тому же, если мне не изменяет память». Мартхаус почтительно наклонил голову. «Благодарю вас, сэр. Поскольку я узнал доктора Уатсона, мне показалось логичным начать поиски с него, ибо вы явно были с ним знакомы». Неожиданно Холмс зааплодировал. «Ха, «Молодчина, констебель, Мартхаус!» Эта внезапная вспышка изумило всех присутствующих, так как до сих пор прославленный детектив был неподвижен, точно статуя. «Вы сумели обратить внимание на незначительную деталь», пояснил он, «хотя я специально задержался у экипажа, чтобы вы успели меня заметить. Я нахожу любопытным две вещи. «Просветите нас, Уатсон! Какие именно?» Вид у второго доктора Уатсона был слегка оскорбленный, словно его попросили выполнить нелепый трюк. «Что ж, Холмс, во-первых, ясно, что молодой человек сумел узнать вас утром, а значит, он начитан, ибо я не думаю, что... Вы хорошо известны за пределами Лондона. Во-вторых, ему присущи наблюдательность и интуиция. Совершенно верно. Благодарю вас, дружище. Разыскать нас это еще не подвиг. Но у меня появилась надежда, что, несмотря на свой возраст, вы внимательны к мелочам. А выбранной вами профессии это самое главное. Итак, мадам, я могу предположить, что вы явились сюда, чтобы обсудить со мной события, случившиеся в вашем доме. Доктор Ватсон, где бы мы могли устроиться, чтобы поговорить о деле? — Сюда, пожалуйста, — пригласил хозяин дома. Патрик провел их в просторный кабинет с книжными шкафами, заставленными книгами и томами медицинской документации. Эта комната напомнила Мортхаусу отцовскую контору. Стены кабинета были украшены прекрасными дубовыми панелями. В одном углу стоял большой письменный стол. Холмс плавно обогнул его и жестом пригласил миссис Тернер и констебля занять кресло, стоявшее по другую сторону стола. — Прошу вас, присаживайтесь, — сказал он. Патрик взглянул на свои карманные часы. — Джон, нам пора. Младший Уотсон кивнул, но чувствовалось, что его что-то беспокоит. Он повернулся к Холмсу, улыбнулся и вопросительно поднял брови. — Не хотите, чтобы я остался, Холмс? — В этом нет нужды, старина, — ответил тот, отмахнувшись. — Я сам управлюсь. Кроме того, мне бы не хотелось, чтобы вы из-за меня отказались от поездки. Мы с вами обсудим все позже. Он улыбнулся Уарсону и сел в кресло у стола, поставив локти на подлокотники и соединив перед собой кончики пальцев. Как только два джентльмена вышли из комнаты, Холмс взглянул на миссис Тернер и Март Халсон. «Итак, как вы можете догадаться, время моего пребывания в Эдинбурге ограничено». Поэтому я прошу вас, не откладывая, приступить к сути дела, чтобы сразу стало понятно, смогу ли я вам помочь. Боюсь, у вас нет возможности останавливаться на подробностях. Их мы отложим на потом. — Пожалуй, я поручу изложить факты констеблю Мартхаусу, мистер Холмс, — ответила миссис Тернер. Сама я могу упустить из виду какие-то обстоятельства, поскольку, являясь непосредственной участницей дела, не способна взглянуть на него со стороны. Констебль, прошу вас, Холмс кивнул и устремил взгляд на Джеймса, который, чувствуя, что все внимание теперь обращено на него, слегка занервничал. Он вытащил из кармана маленькую замусоленную записную книжечку, открыл ее на первой странице и уже собирался заговорить, но сыщик упредил его. «Прошу вас» помнить констебель Мортхаус, только главные факты, пожалуйста. Я не хочу сейчас слово за словом выслушивать ваши свидетельские показания, занесенные, очевидно, в эту книжку. Мы не в суде, а я не жюри присяжных, хотя это не означает, что я не буду выносить приговор. Холмс улыбнулся. Можете продолжать. Мортхаус закрыл записную книжку и положил ее себе на колени. Как вам будет угодно, мистер Холмс, я подключился к этому делу несколько недель назад. Меня направили к мистеру и миссис Тернер расследовать странные вещи, происходящие в их доме. Сначала... Непонятные звуки услыхала миссис Тернер, а уж потом и ее супруг. «Как бы вы их описали?» – спросил Холмс. Это были громкие тяжелые удары. Поначалу они доносились снизу, с первого этажа, но в последующие ночи раздавались и из других частей дома. Первые несколько ночей меня там еще не было, но звуки, которые я слышал позже, были весьма похожи на те, которые описывала миссис Тернер. Он замолчал, собираясь с мыслями, но тут, невзирая на первоначальное решение не вмешиваться, заговорила миссис Тернер. — Видите ли, мистер Холмс, я сплю очень чутко. Меня легко может разбудить слуга, удаляющийся к себе отдыхать. В ту первую ночь так и случилось, но этот глухой стук был совсем иного свойства. Я слышала, как прислуга разошлась по своим комнатам, в доме все стихло, и я задремала, но снова была разбужена, на этот раз странным шумом. Он шел снизу, и, поскольку я совершенно проснулась и, прислушиваясь, села на постели, то сумела определить, что он доносился со стороны гостиной, затем стук как будто сдвинулся в направлении передней, и там стих. Я стала расталкивать мужа, но он спал крепко и лишь приподнял голову, не обратив на меня никакого внимания. «Вы попытались выяснить, что это был за стук?» «Нет, мистер Холмс, он показался мне странным, потому что было очень поздно, но я выбросила тот случай из головы, решив, что внизу кто-то бродит, возможно, горничная забыла что-нибудь сделать, вот и встала». Вероятно, на следующее утро вы спросили ее, не выходила ли она ночью. Да, но она заверила меня, что легла спать в 11 часов и не покидала своей комнаты до половины шестого, когда поднялась, чтобы разжечь камины. Холмс скивнул, но ничего не сказал, лишь жестом попросил ее продолжать и прикрыл глаза. Миссис Тернер взглянула на Мархауса, сомневаясь в том, что детектив все еще ждет дальнейшего рассказа. Но вскоре он развеял ее опасения нетерпеливо. Подав голос, — Прошу вас, миссис Тернер, продолжайте, я внимательно слушаю. Так вот, странные шумы не исчезали в течение нескольких ночей, и я начала страдать от недосыпания. Артур, мой муж, был по-прежнему убежден, что шумит кто-то из слуг. На пятую ночь, испугавшись, как бы они ни не замыслили недоброе, он решил спуститься и проверить, кто это стучит, но звуки вдруг прекратились так же внезапно, как и возникли. Муж снова поднялся наверх, но так никого не увидел и не услышал. Холмс открыл глаза и посмотрел на миссис Тернер. «Пожалуй, я уяснил себе последовательность событий, с которых все началось, поэтому закончим с этой частью вашей истории. Буду признателен, если вы перейдете к изложению того, что происходило после вмешательства полиции». Он все еще смотрел на нее время от времени, бросая взгляд на Мартхауса, который чувствовал себя неуютно, сознавая свою ненужность. На следующей неделе, — продолжала Виктория, — дух в первый раз нанес нам ущерб. Холмс. Слегка скоревился, но его гости этого не заметили. А если бы и заметили, то ни за что не распознали бы в этом движении пренебрежительную усмешку. Гению дедукции нередко приходилось выслушивать разные истории от людей, которые могли бы найти и своему, и его времени куда более. Володотворное применение Звуки, как всегда, раздавались на рассвете Пояснила миссис Тернер Это был тот же ритмический перестук Который постепенно становился все громче и громче Постоянный ночной шум совершенно вымотал нас с супругом Думаю, Артур в полной мере ощутил недостаток сна Так что это уже начало сказываться на его работе. А чем занимается ваш муж, миссис чарнер Он банкир, партнер в одном крупном городском банке, весьма преуспевающем и почтенном учреждении. Когда шум усилился, Артур сел на постели и заорал, чтобы они прекратили. По натуре Он не из тех, кто взрывается по любому поводу. Тут Мортхаус припомнил недавнюю стычку с мистером Тарнером, позволив себе легкую гримасу недоверия, и это не укрылось от Холмса. Но мы оба уже стали выходить из себя, Продолжала миссис Тернер. Вот тогда-то за дверью нашей спальни и раздался оглушительный грохот. Я испустила истошный пополь и спряталась под одеялом, но Артур отправился узнать, в чем дело. К нему присоединились слуги, разбуженные шумом. выяснилось, что большая ваза, которая стояла на столике у подножья лестницы, в вдребезги разбита об дверь. Однако мы снова не выявили за поступком нашего призрака никаких следов человеческого участия. Очевидно, вы опять опросили прислугу, и все без толку? Да, мистер Холмс, теперь и они начали бояться происходящего. Судя по всему, после этого вы обратились в полицию. Да, сначала Артур не хотел этого делать. Ему казалось, что полиции здесь не место. Но я настояла так как была совершенно потрясена последним эпизодом. Впрочем, сначала они не особенно заинтересовались. Прошло еще несколько ночей. Каждый раз Артур выходил из спальни, прихватив с собой толстую трость и осматривал дом, но так ничего и не обнаружил. Холмс сидел неподвижно, лицо его было непроницаемо. «А эти призраки, как вы их называете?» Они являлись каждую ночь? Нет, не каждую, но порой бывало, что беспокоили несколько ночей кряду. Поначалу, во время перерывов, я думала, что больше они не придут, но затем, сутки или двое спустя, они являлись снова и бесчинствовали даже сильнее, чем раньше. Мы нашли в полиции союзника только когда Артур кое-что сделал для главного инспектора, и тот, по выражению мужа, привел рычаги в действие, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Тогда-то мы и познакомились с констеблем Мартхаусом. Холмс встал из-за стола подошел к камину и принял свою изолюбленную позу, облокотившись о каминную полку. «Итак, в вашем доме появился констебель Мортхаус, который ничуть не придвинулся в раскрытии тайны. Зато теперь в деле имеется труп. Так?» Джеймс беспокойно заерзал на стуле, Боюсь, что так, мистер Холмс. Видите ли, я прослужил в полиции всего несколько месяцев, когда меня отрекомендовали к Тернерам и предоставили самому себе. Разве у вас в Эдинбурге нет сыскного дела? Мне показалось, вчера утром около дома я видел рядом с вами полицейского инспектора. «Есть мистер Холмс, но они не оказали мне никакого содействия и не позволили получить помощь от коллег. Человек, которого вы видели, это инспектор Фаулер, и он, мягко говоря, не обрадуется, если узнает, что я пригласил вас участвовать в расследовании». «Однако...» Добавила миссис Тернер, мы с вами условились, констебель Мортхаус, что это я настояла на том, чтобы вы сопровождали меня к мистеру Холмсу, так что вы не несете никакой ответственности. Знаменитый сыщик зажег спичку и поднес к своей трубке. Кем являлся погибший? – спросил он. Это был наш жилец мистер Холмс, добропорядочный джентльмен по имени мистер Вулбридж. В стальных глазах Холмса заплясали огоньки. Он, наконец, получил возможность разнообразить свое пребывание в Эдинбурге, если смерть вообще можно причислить к разряду подобных шансов. «Миссис Керлер, объявил он, — «я рад сообщить вам, что возьмусь за расследование». «Я полагал этот случай простым и в некоторых отношениях до сих пор так считаю. Однако в свете недавней трагедии дело может оказаться интересным. Мне хочется, чтобы вы опять зажили спокойной жизнью, кроме того». «Учитывая поведение этого инспектора Фаулера, думаю, констебль Мортхаус будет рад получить помощь, даже если ему будет недозволено ее принять. Уверен, что нам с вами удастся обратить литергию ваших начальников во вред им самим». Миссис Тернер встала. Хотя в данный момент она была не способна испытывать счастье, по крайней мере у нее появилась надежда на подвижки в расследовании. Что касается констебля Мортхауса, его лицо выражало лишь беспокойство. Уши емута, будущее сулило, а до ней тревоги.